Дарьян кратал время за разгадыванием кроссворда. «Новости?» — поинтересовался он, откладывая газету в сторону. «О, да», — я с досадой швырнула на стол портсигар. «Этот бал...» — окружной прокурор арестовал мисс Комптон. «Кто это?» — кузен не спросил. Помолчал немного и проговорил медленно. «Понимаю. Во всяком случае дело не затянется надолго». Коронерское дознавание назначили на завтра. После этого мы вольны продолжать путь. Реддек коснулся моего плеча. «Лили, сядьте и успокойтесь. Я закажу коньяк». «Не уверен, что одобряю, старший инспектор». Поджал губы Дариан. «Вашу манеру спеивать мою кузину». Леди не пристала употреблять столь крепкие напитки. Я сцепила зубы таким нехитрым способом, пытаясь удержать рвущиеся с языка слова. Избыток кофе и недостаток сна никому не идут на пользу. А я уверена, что не нуждаюсь в твоем одобрении. Все же процедила я. Воля твоя. Дарьян откинулся на спинку дивана. Надеюсь, все же, что твое пагубное пристрастие останется тайной. Я лишь закатила глаза. Раздражение нарастало, грозя затопить меня с головой. Пагубное пристрастие, о как? Дарьян! Я сжала пальцами переносицу и глубоко вздохнула. «Давай договоримся. Ты хотя бы на время пути воздержишься от чтения мне морали, а я на этот же срок воздержусь от крепких напитков, идет? Он скривил губы. «Лилиан, я беспокоюсь исключительно о тебе и...» «И семье...» — закончила я устала. «Дарьян, прошу тебя, избавь меня от своих нотаций, я давно не... ребёнок. «Не твоя невеста хотела сказать ей. И вряд ли ты можешь надеяться, что они возымеют действия. Давай заключим перемирие. Не время цапаться. У нас и без того множество дел». «Каких же?» — осведомился Дариан хладнокровно. «Кажется, ты упомянула, что окружной прокурор уже арестовал убийцу». «Кстати говоря, для вас, мисс Вайтон, выделили десятое купе. Кроме того, тебе передали вот это». Он жестом указал на сверток, в котором угадывались предметы женского туалета и кое-какие гигиенические принадлежности. «Боже!» — выдохнула я с чувством. «Благослови, миссис Хопкинс!» Реддок чуть заметно улыбнулся и потёр подбородок. «Что же до ареста убийцы?» — заметил он в полголоса. «То окружной прокурор ошибается». «С чего вы взяли?» поинтересовался Дариан рассеянно. «Кажется, ему не было дела до чьей-то там невиновности, если речь, разумеется, не шла о его подзащитном. Неужели ваше знаменитое чутье?» «Оно самое», — кивнул Реддек, вытянув проход длинные ноги. Дариан равнодушно пожал плечами и вновь взялся за кроссфорд. «Тогда желаю полиции успеха». Он загородился от нас газетой, тем самым непрозрачно намекая, что ему до этого и дела нет. Убедить кузена хоть пальцем шевельнуть будет не так-то просто. И нужно ли? Дарьян из тех адвокатов, кто создан блистать в суде. Он умеет красиво говорить, задавать каверзные вопросы. А если нужно, то и потрафить присяжным. Однако работать в поле он не привык, и мало что в этом деле смыслит. Что же, сдалась я тогда у меня будет одна просьба. Можешь не волноваться, не слишком обременительная». «Какая же?» — нехотя поинтересовался Дарьян из-за газеты. «Ты говорил, что найдешь для меня лучшего адвоката», — хмыкнула я, крутя в пальцах портсигар. «Я уже навёл справки». Дариан приспустил газету. «Гарольд Ньюман по праву считается лучшим в этой части округа. Но разве тебе грозит полицейское преследование?» Тони Кузена даже промелькнуло нечто вроде заботы. Так что моё бедное сердце на мгновение сбилось с такта. «Нет-нет, вот этого не надо». «Не грозит», — заверила я, мотнув головой. «Так что окажи любезность. Найми этого адвоката для мисс Комптон». Мне удалось лишить Кузена дара речи на целых тридцать секунд. «Лилиан», — начал он кашлянув. «Не уверен, что...» «Просто сделай это». — попросила я, поднимаясь и подхватила пакет с вещами. «Очень на тебя рассчитываю». И сбежала, прежде чем он успел разразиться очередной нотацией. лили я готов вам аплодировать», — заметил Реддек, провожая меня до купе. «Преклоняюсь перед вашим самообладанием. И находчивостью, конечно». Я дернула плечом. По правде говоря, его восторги были незаслужены. У меня, как всегда, после разговора с Дарианом, дорожали руки и тряслось что-то внутри. Поэтому я предпочла сменить тему. Миссис Хопкинс просто прелесть. Надеюсь, мне представится возможность с ней познакомиться. Охотно поддержал вежливый разговор Эндрю и толкнул дверь купе. Она оказалась не заперта, а внутри, как тигрица, в клетке металась Мари. Что это с ней? Неужели так переживает из-за разрыва с Дарианом? Если следующим найдут его труп, то, очевидно, на кого первым делом пойдет подозрение. Привидя нас, Мари плюхнулась на сиденье и демонстративно отвернулась. «Спасибо», — я улыбнулась Реддаку, но войти не пригласила. Мне не терпелось, наконец, умыться, переодеться и желательно поспать час-другой. «Надеюсь, вы не откажетесь со мной пообедать?» «Боюсь», — замялся он. «Вам не стоит сейчас идти в вагон-ресторан. Многие пассажиры заказывают еду прямо в купе. Давайте я вам тоже что-нибудь закажу. Разумно. Находиться под перекрестием взглядов мне не впервые, но ничего приятного я в этом не нахожу. И вообще так не мудрено и подавиться. Буду очень благодарна. Выберите что-нибудь на свой вкус, хорошо? До встречи, Эндрю. Я поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. За спиной фыркнула Мари. «И пусть ее. Теплый взгляд до того стоил. Остаток дня я самым бездарным образом проспала. Проснулась лишь, когда принесли обед, перекусила и тут же заснула снова. Зато к вечеру наконец-то почувствовала себя настолько хорошо, что даже сумела улыбнуться своему отражению в зеркале. Миссис Хопкинс была так любезна, что не забыла к двум платьям присовокупить туфли, халат, ночную сорочку кое-какое белье и даже немного косметики. «Все вещи новые», — гласила приложенная записка. «Пользуйтесь на здоровье ваша М.Х.» Гласу миссис Хопкинс оказался наметом, так что все пришлось в пору. Нежно-голубое платье простого фасона мне шло, делая меня моложе и удивительным образом воздушнее, даже Мария оценила. «Вам идет мисс Карбет. Заметила она с великодушием девушки, которая сознает, что даже в лучшем своем платье конкурентка не идет с ней самой ни в какое сравнение. «Вам стоит почаще носить нечто подобное». «Спасибо», — с улыбкой ответила я. «Наши вещи должны вернуть самое позднее завтра, после коронерского дознания». Мари ведь тоже осталась налегке. Тут я ничем помочь не могла. Слишком разнились наши параметры. Она состроила гримаску. После сытного обеда, за мой счет, разумеется, Мари несколько оттаяла. Как-нибудь перетерплю. Желаю хорошо провести вечер. Я только собралась поблагодарить, как в дверь уверенно постучали. Войдите, разрешила я, поправляя пояс на бедрах. Добрый! Начал, стоящий на пороге Ред, косекся, пожирая меня глазами. Приятный, черт, побери. Когда дальше глазеть уже стало неприлично, док откашлялся и с видимым усилием отвел взгляд. «Прекрасно выглядите, Лили. Вы готовы?» «Спасибо. Да, вполне. Хотите меня проводить?» «Да, то есть нет. То есть шериф Хопкинс пригласил меня тоже. Его растерянность и смущение были словно бальзам для моего самолюбия. Отличная новость!» Обрадовалась я и взяла его под руку. Идемте. Хорошего вечера, мисс Вайтон». «Хорошего». Звонко откликнулась она и добавила чуть слышно с насмешкой. «Голубки!» Шпильку я пропустила мимо ушей. Ясно ведь, почему Мари злится. К поджидающему в авто шерифу мы шли молча. Реддек докачнулся лишь, когда мистер Хопкинс выбрался из своего видавшего вида автомобиля нам навстречу. «Добрый вечер, мисс, старший инспектор!» Прогудел он, вежливо прикоснувшись к полям своей запыленной шляпы. Реддок рядом с ним выглядел прожжённым столичным франтом. И это он еще не стал надевать смокинг. «Ну что, погнали. Если утка пересушится в духовке, мне мили голову оторвет и прибьет над плитой. Она ведь у меня для гостей сама готовит. По материнским рецептам вкуснотища пальчики оближешь». В голосе его звучала неприкрытая гордость. «Тогда не будем рисковать». — рассмеялась я. Реддек молча улыбался. «И правильно!» Шериф усмехнулся в густые усы. «Милли, скоро на расправу. Садитесь!» Он распахнул дверцу авто. Внутри оказалось, на удивление, чисто, пахло апельсиновыми корками и мятой. «Милли делает такую штуку для запаха», — мельком объяснил шериф, заметив, что я принюхиваюсь, и завел мотор. Шериф молчал, пока мы не выехали из города и не покатили по шоссе. Мы с Реддеком смотрели по сторонам, хотя, признаюсь, мне такие пасторальные пейзажи, коровки, овечки, бескрайние поля. Не очень-то по вкусу. «Вы в курсе, что вашу приятельницу отпустили?» — подал голос шериф, взглянув на меня в зеркало. Ее адвокат этот, проныра Гарри Ньюман, всех на уши поднял. «Отличная новость». Обрадовалась я. Еще бы. хмыкнул шериф, выворачивая руль так, что меня швырнуло на Реддока. Тот, впрочем, не возражал и, пользуясь случаем, приобнял меня за плечи. Между нами, говоря, канали укокошили не из ее револьвера, это точно. Так что Гордон лишился главной улейки. И кого он подозревает теперь? Спросила я из вежливости. По правде говоря, убийцу канале я не слишком порицала. Не хотелось ли, чтобы осудили невиновного? Без понятия, сознался шериф. Гордон рвёт и мечет. Он тоже репетировал свою пресс-конференцию. А теперь выходит, остался ни с чем. Только попомните мое слово, это ненадолго. У него вроде как новая версия вырисовалась. Но со мной он не поделился. Думаете, он найдет виновного? Сомнение в голосе я скрыть даже не пыталась. «Скорее назначит виноватого», — негромко возразил доселе молчавший Реддек. Шериф проехал еще немного, затормозил рядом с добротным двухэтажным домом и обернулся к нам. Глаза прищурены, взгляд из-под насупленных седых бровей острее ножа, губы сжаты в нитку. «Ты прав», — проронил он тяжело, опираясь в кулаком о водительское кресло. Гордону все равно, кто попадется в его когти. Лишь бы ощипать докинуть да в суп. А я верил в закон, парень. Хоть и звучит это слишком. Хм. Он пригладил усы. В общем, раз такое дело придется мне самому этим всем заняться. Вы со мной. Мы с Эндрю переглянулись и поняли друг друга без слов. Реддок протянул ладонь. Мы в вашей команде, шериф. — сказал он просто. Но времени мало. Завтра вечером поезд отправится дальше. Кое-что я уже предпринял. Официально запросить материалы по канале я не мог, так что попросил друзей. — Ты настоящий полицейский парень. Шериф с чувством пожал ему руку и улыбнулся мне. — И у вас котелок варит что надо, мисс Карбет. «Земли Хопкинсов начинаются за ручьем», — махнул рукой шериф, выруливая на каменный мост. «Очень добротно. Я не без труда подобрала нужное слово. Хотя власти Смолвиля явно не бедствовали, дорога по ту сторону ручья отличалась от муниципальной в лучшую сторону, ровная как линейка, не единой выбоины». «Направо выгон», — продолжал шериф ловко, вписываясь в левый поворот. Но туда я вас, понятное дело, не повезу. Как бы ни хотелось мне новым племенным бычком похвастаться, это не для леди. Он усмехнулся в пышные усы. Реддок одобрительно хмыкнул, покосившись на мое светлое платье и легкие туфли. В таком на ферме точно делать нечего. Так что тучными стадами Хопкинсов мы любовались из-за авто. Недолго, вскоре за поворотом показался дом. Это наш, Смилли объяснил шериф, не оборачиваясь. «С нами сейчас живут младшие. Питер и Дженни. Дочка в школу уходит, а Питер скоро уедет. Он в этом году в колледж поступил». Голос шерифа смягчился, как всегда, когда речь заходила о семье. «Вам хватает времени на хозяйство», вежливо осведомился Реддек, намекая на нелегкую работу шерифа. Мистер Хопкинс рассмеялся и махнул ручищей. Да бог с тобой, парень, куда мне? Это раньше все на мне держалось, а теперь старшие подросли. Уже года три, как всем на раньше сообща, заправляют Том и Джекоб. Они у меня не белоручки, сызмальство вкалывали, так что знают, что почем. Том уже и женился, детки пошли. Самое время мне на покой. Так нет же, вляпался на старости лет в политику, прямо как в коровью лепешку. «Прости, эти леди. Я лишь кивнула. Несладко ему с Гордоном работается, ничего не скажешь. Автомобиль промчался по ровной, недавно посыпанной гравием подъездной дорожке и затормозил у входа в дом. Ничем не примечательный обращек стиля ранчо, одноэтажный Г-образный, с двускатной крышей, большими окнами и просторной террасой. Дом был построен, что говорится, на века и хозяева не жалели денег и сил, чтобы поддерживать его в идеальном порядке. Штукатурка на стенах еще не успела посереть от вездесущей пыли. Рамы и наличники сверкали свежей краской. Добротную кровлю тоже меняли не так давно. Чем-то дом напоминал самого шерифа Хопкинса, такой же прочный, как морёный дуб. Зато сад служайкой и розарием, несомненно, вклад миссис Хопкинс как и вазоны с пышными оранжевыми облаками на настурции и разноцветными геранями у крыльца. На пороге нас встречала сама хозяйка, вытирая руки цветастым полотенцем. «Добро пожаловать!» От улыбки ее лицо покрыли мелкие морщинки, и оно стало похоже на печеное яблочко. «Утка почти готова. Хотите пока в саду погулять?» «Не подгорит?» — спросила я из вежливости. «Кухарка у меня толковая присмотрит». — отмахнулась миссис Хопкинс, беря меня под руку. Она могла бы и без меня готовить, да я люблю по старой памяти иногда сама встать к плите. И вам не трудно? В голове у меня, признаюсь, такое не умещалось. Зачем стряпать самой, если в этом нет нужды? «Скажете тоже», — звонко рассмеялась миссис Хопкинс. «Это же не на костре для трех десятков мужчин кошеварить». И так каждый день в жару и вслякать. А вот это и вправду было трудно. А в чистой кухне, у плиты. Да когда за тебя все чистят? Балавство. Надо же, какая у нее интересная биография! Должно быть, она что-то прочитала по моему лицу, улыбнулась ностальгически, покачала головой. Да, было время. Мы, Стэди, молодости нищие были. Куда там церковным крысам? Все мечтали на свой домишко накопить, хоть какой. Тедди тогда ковбоем подвязался. А я вместе с ним нанималась куховарить. Стряпала-то я недурно, а денег за работу брала всяко меньше мужчины-повара. И при уже опять же, он меня в обиду не давал. Ладно, простите, старуху, заболталась я что-то. «Какая же вы старуха?» — запротестовала я вполне искренне. «Миссис Хопкинс из тех дам, которым ни чем ни годы, ни трудности». До смертного одра они сохраняют потрясающую бодрость духа и телесную крепость. «Спасибо на добром слове», — она улыбнулась, увлекая меня на кирпичом аллею. Мужчины шли позади, в полголоса что-то обсуждая. Судя по доносящимся до меня фразам, разговор касался отличной рыбалки в местном пруду. Я передернула плечами и ускорила шаг. Надеюсь, нам не придется задержаться здесь так долго, чтобы это проверить. Миссис Хопкинс взглянула, понимающе, но в душу лезть не стала. Как у вас тут красиво, одобрила я, разглядывая пышные кусты роз. Алых, белых, розовых, кремовых и желтых, и еще бог весть каких. Они буйно велись по аркам и стене дома. Росли вдоль дорожек и у затянутой виноградом беседки. От сладкого аромата чесалась в носу, но я мужественно терпела. Навозом, кстати, не пахло совсем. Эдди постарался. О, -о, О, подняла брови я. Не вязался у меня суровый шериф с вознёй в саду. Она на мгновение опешила, расхохоталась. Да нет же! Отсмеявшись, миссис Хопкинс утерла выступившие слезы уголком полотенца. Просто у нас же степь, без воды мало что растет. Я всегда любила розы, все мечтала вырастить свой цветник. Даже в нашем первом стеди домишке, совсем крохотном. Посадила полисадничек и сама помогала нашей единственной прислуге таскать воду. Теперь у нас, конечно, работников хватает, но не парней ради моей прихоти от дела отвлекать. Так что Тедди смастерил для меня автоматическую поливалку. Специально какие-то там детали заказывал. Она с любовью оглянулась на мужа и закончила прагматично. Заодно и поилки для скота сделал. Я с трудом проглотила смешок с преувеличенным интересом оглядываясь по сторонам. «О, у вас и электрогенератор есть?» Восхитилась я, углядев под навесом знакомую конструкцию. Мой покойный дед очень любил технические новинки, и одним из первых в округе отказался от газовых рожков в пользу электрических ламп. Стоило это удовольствие недешево, зато было куда удобнее и безопаснее, а семейство Корбет могло себе это позволить. Судя по всему, Хопкинсы тоже нынче не бедствовали. Ответить миссис Хопкинс не успела. Громко хлопнула калитка. Загромыхали шаги, и прямо перед нами из задней двери выскочил запыхавшийся ковбой. Совсем еще молодой парень, лет 18, Тощий конопатой. Он судорожно дернул кадыком и кинулся к миссис Хопкинс. Подхватил на руки, откуда только силы взялись. Закружил, приговаривая сбивчиво. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Хотя при ее цепляющим весе это не слишком и трудно. Роза Медока и обращение не понравилось. Полетели на землю разноцветные лепестки, а приторно сладкий запах стал вовсе невыносим. И я, не сдержавшись, оглушительно чихнула. Будьте здоровы, пожелала миссис Хопкинс, которую этот сумасшедший все еще таскал на руках. Томида, поставь ты меня. Что все это значит? Я не знала, что и думать. Ковбой замер, как вкопанный. Мучительно покраснел, причем особенно ярко горели уши. Осторожно, будто фарфоровую статуэтку опустил свою ношу на землю и потупился. «Простите меня, миссис Хопкинс, я это, от радости». Он отер руки о штаны и по швам вытянул, как нерадивый ученик. «Получилось», — смягчилась она и по-матерински потрепала парня по склоненной макушке. «Ага», — оживился он. Я сделал все, как вы сказали. И, когда торги закрылись, у меня было уже пять тысяч девятьсот семь долларов и двадцать семь центов». Я переводила взгляд с миссис Хопкинс на ковбоя и обратно. Ничего не понимаю. «Беги и обрадуй, мать!» Наказала миссис Хопкинс ковбою и покачала пальцем у него перед носом. «Только больше не рискуй, а то спустишь все. Понял? И чтоб молчок!» Ну конечно. В голосе парня звучало укоризно, что я совсем дурной. Это ж только благодаря вам. Он неловко поклонился, стискивая в кулаке шляпу. Кое-как нахлобучил ее на голову и утопал. Меня разорвало на части от любопытства. Однако вслух я не сказала ничего. Взгляд остановился на яблоне, усыпанной разноцветными. Тут мне захотелось потереть глаза, поскольку на раскидистых ветках висели зеленые, красные, желтые яблоки, мирно уживаясь с несколькими сортами груш. Какое потрясающее дерево! Восхитилась я, хотелось потрогать наливную грушу салым бочком. «Это муляж?» «Нет, Это муляж? Нет, это елка. Простите, подняла брови я. Елка. Повторила миссис Хопкинс, по слогам и развела маленькими ручками. Ну, мы ее так называем. На самом деле это все заслуга Тедди. Я хотела пару веток прищепить, да все никак не могла решить, какие выбрать. Тедди это надоело, вот он и воткнул все подряд. Они взяли, да и принялись. Потрясающе. Миссис Хопкинс покосилась на меня и хмыкнула. Вот что значит настоящая леди. «Умираете же от любопытства, но лицо держите». «Не без этого», — созналась я, передернув плечами. «Издержки воспитания». «Но мы-то люди простые, и мне уж точно не надо, чтобы гостья умерла от любопытства, так что я объясню». Томми — один из наших ковбоев и благодарил меня за совет. Обычно я таких советов не даю, но мальчику действительно было нечего терять. Им с матерью очень нужны деньги. Отец Томми сильно пил, кулаки распускал, дом вот заложил. Он умер месяц назад, а кредиторы теперь семью на улицу гонят. Судя по насупленным бровям, мы стали, которая брицала в голосе миссис Хопкинс. Покойному пьянице сильно повезло, что он уже отошел в мир иной. Прискорбно, — пробормотала я, — что тут еще скажешь? Миссис Хопкинс кивнула. Так что я одолжила Томми денег и дала пару советов, как играть на бирже. По правде говоря, в самые сложные, и поэтому прибыльные. Операции я наказала ему не лезть. И без того хватило. Я уставилась на нее как на восьмое чудо света. Постойте. Хотите сказать, что вы играете на бирже? О, да. Миссис Хопкинс поправила выбившуюся из пучка прядь. И это стоило мне первых седых волос. Конечно, я действую от имени Тедди так проще. По телефону я представляюсь его секретарем. Сейчас я почти отошла от дел, хотя руку на пульсе держу. Не сочтите за бесцеремонность. Как к этому отнёсся ваш муж? Меж миссис Хопкинс пролегла скорбная складка. Но воспоминания явно неисприятны. Как-как? Поначалу он, понятное дело, не очень-то доволен был и правда, какому мужчине понравится у жены на шее сидеть? Разве что. Обмылку какому? Только дела у нас были вот прямо как у Томми. Терять попросту нечего. Тедди тогда на работе сильно расшибся, даже встать не мог. Ему нужен был врач, хороший маг-врач, вы понимаете? А у нас к тому времени подрастало трое мальчишек, и денег оставалось всего ничего. Вот я и решила, почему бы не попробовать — Заложила домик и рискнула. Ну как?» Я пошевелила пальцами, недоумевая. Сколь бы гениальна она ни была, кто-то ведь должен был объяснить миссис Хопкинс хотя бы азы. Она щелчком сбила с цветочного бутона гусеницу и безжалостно ее растоптала, покосилась на меня. «Знаете, на самом деле среди ковбоев всякие бывают». По молодости я сдружилась со Стивеном Хопкинсом. Он нам никакой не родственник, совпало так просто. Так вот, Стиви был разорившимся брокером. Удачливым брокером, кстати. Даже слишком. Очень уж он стал самонадеянным, на том и погорел. Все шутил, что мы с де Богом ему посланная родня. Он нашего первенца потом крестил. Глаза миссис Хопкинс увлажнились. И она поспешно отвернулась. Он давно умер, но не проходит и дня, чтобы мы его не вспоминали. И дети наши звали Стиви Дядей. В общем, его уроки пошли мне впрок. Я заработала денег и заплатила врачу, который поставил Тедди на ноги. И как-то все пошло на лад. Тедди ведь у меня тоже не без руки. И голова у него варит. Теперь-то он рад, Радюшенек, что все так вышло. «Пожалуй, эта милая седовласая дама меня переплюнула. Она не носит брюк, не курит, обожает свой сад и любит готовить. И притом в мужском мире тоже устроилась очень недурно». «Значит, — спросила я, помолчав, — вы решили помочь этому пареньку-ковбою, как когда-то помогли вам?» «Сентиментально, правда?» Она светло и понимающе улыбнулась. «Я могла бы просто дать ему денег». Мы и без того много жертвуем на приход и всякие городские нужды. Но для мне важно, что он заработал сам. Пусть даже с моей подсказкой. «Понимаю», — кивнула я, несколько растерявшись от таких откровений. Очень кстати распахнулось окно. Из него по пояс высунулась растрёпанная девчонка лет тринадцати 14, и крикнула звонко. «Ужин на столе! Мама, папа, вы где?» «Дженни!» Миссис Хопкинс погрозила дочери пальцем. «Веди себя прилично, хотя бы при гостях». «Ой, подумаешь», — надуло губы строптивое дитя. «Вы идете наконец?» И с грохотом захлопнула створки. «Да. Хорошо, если нам с Рэддеком не подложат на стуле кнопки, а в суп лягушек. Придется вспомнить детство и следить в оба». Ужин проходил мило, по-семейному. За столом были мистер и миссис Хопкинс, их младшие дети, да мы с Рэддоком. Все было чинно и мирно, пока у меня под ногами не послышался какой-то шорох. Я опустила взгляд. Маленькая белая мышка карабкалась вверх по моей юбке. Надо же, какая целеустремленность! Никак не могу назвать такое поведение типичным для мыши. Краем глаза я поймала полное предвкушение взгляд Дженни Хопкинс. А, вот чьи это проделки. Мои нервы выдерживали испытания и похуже. Да и к питомцам Дэнни я давно претерпелась. Похоже, у малышки такой же дар. Я наклонилась, подняла пискнувшую мышку за шкирку и вежливо осведомилась. «Кажется, это ваша мисс Хопкинс». На симпатичном личике девчонки отобразилась гамма эмоций. Ожидание, недоверие и даже обида. Как же такую шутку испортили? «Дженни!» — стальным голосом отрезала миссис Хопкинс, отложив столовые приборы. «Немедленно выйдя из-за стола. Что за ребячество?» Шериф прогудел что-то согласное. «Подумаешь!» — фыркнула девица, отшвырнув салфетку и вскочила. «Все равно вы тут о какой-то скукоте разговариваете. Нет бы про убийство». Это прозвучало так мечтательно, что мы с Рэддаком дружно воззрились на нее. «Интересуетесь убийствами?» — светским тоном осведомилась я, отрезая кусочек утки. Мясо в самом деле оказалось дивным, в меру подрумянином, с кисло-сладким пряным сливовым соусом. Мы как раз хотели одно обсудить, но не при детях же. Намек не прошел незамеченным. Дженни прикусила губу и дернула себя за кончик косы. Она потешно насупила бровки, явно разрываясь между желанием демонстративно хлопнуть дверью и остаться, чтобы послушать. Любопытство победило. Я вовсе не ребенок, мне уже четырнадцать, заявила она, вцепившись в спинку тяжелого стула. Мол, вынесут ее отсюда только вместе с ним, и спросила несколько непоследовательно: А вы та самая, кто нашел труп? С таким восторгом, будто труп это что-то вроде клада. Я поморщилась, припомнив свой восторг, но кивнула. «Мы с Эндрю, мистером Реддеком». И подбородком кивнула на флегматично жующего инспектора. «Класс!» — прошептала девчонка. «А мне расскажете?» «Некрофилка!» — буркнул ее старший братец и поправил очки. Большую часть ужина он витал в облаках, мало обращая внимания на происходящее вокруг. «Заучка!» — не осталось в долгу девчонка. «Дети!» — голосом миссис Хопкинс казалось, можно было сверлить дыры в стенах. «Перестаньте немедленно!» Дженни потупила глаза, ковырнула носочком полы и попросила голосом маленькой девочки. «Можно мне остаться? Я больше не буду!» Миссис Хопкинс лишь вздохнула. «Хорошо, но учти, ты на испытательном сроке!» «Ладно». Девчонка вернулась за стол, зачем-то взяла сэндвич и даже, не надкусив, аккуратно пристроила его на край полной тарелки. На большее ее примерного поведения не хватило. «А вы, правда, леди, детектив?» «Я тоже хочу стать детективом. Трупы, это же так интересно!» Тут Реддок подавился мясом, а я почувствовала некоторую неловкость. «Как тут признаешься, что по большей части я выслеживаю неверных мужей и жен?» а вовсе не распутываю криминальные загадки. Я взглядом попросила спасения у Реддека. Он, понимающе кивнул и поманил девчонку пальцем. А когда она наклонилась к нему, Рэддек сказал заговорщицки. «Мисс Карбет мне помогает. Я старший инспектор полиции из отдела по расследованию убийств». «Круто!» — прошептала она, глядя на него сияющими глазами. Бьюсь об заклад с этого момента ее маленькое сердечко принадлежало Реддаку. Значит, вы не думаете? Ну что, женщины не должны быть полицейскими? Она даже дыхание затаила, ожидая ответа. Женщины могут быть кем пожелают. Рассудительно ответил Реддак. Хотя им, безусловно, на этом поприще будет труднее. Испохватившись, виновато взглянул на шерифа с женой. Вдруг они не одобрят столь радикальные идеи? Миссис Хопкинс только вздохнула, а шериф махнул рукой. Дочка у них поздняя и любимая. Надо думать, ей многое прощалось. А я знаю. Дженни взяла с тарелки сандвич, откусила большой кусок и проговорила с набитым ртом. Вот мама на бирже играет, такие приходятся вроде как от папиного имени. Шериф покосился на Реддока, Но тот и ухом не повел. Как будто сказанное вовсе не было для него новости. «Дженни!» — сконфуженно кашлянул шериф. «Не болтай, это дела семейные». «Дорогой!» — миссис Хопкинс коснулась его руки. «Перестань. Видишь же, что наш гость не падает в обморок от мысли, что у женщин тоже бывают мозги». Я хмыкнула про себя. «Да уж, иначе ему пришлось бы все время с нашего знакомства проваляться без чувств». Судя по смеющемуся взгляду Реддека, он подумал о том же. Шериф Хопкинс взглядел на жену с такой нежностью, что я отвернулась, чувствуя неловкость. Как будто подсмотрела за чем-то очень личным. Надо же он и вправду гордиться ее успехами. Девчонку уже несло. Она обстреливала нас вопросами, перескакивая с пятого на десятое. А какой он? Ну, труп на ощупь. Холодный или не очень? А дырка от пули была большая? А какие улики? Дженни, — одернула ее миссис Хопкинс. Это не тема для разговора за столом. Вечно ты все портишь, — надулась ее дочка. Они же после ужина уедут. Прозвучало это так горестно, словно эта разлука разбивала девчонке сердце. Я спрятала улыбку. Мне бы в ее годы подобную увлеченность. Так нет же, о мальчиках думала. В дверь столовой постучали. «Хозяин, вас к телефону!» — пискнула горничная, просунув голову в щель. Мистер Хопкинс нахмурился. Очевидно, звонков он не ждал. Вернулся шериф всего через несколько минут, я едва успела ответить на несколько вопросов его любознательной дочки. Судя по хмурой мини, новости были неутешительными. «Гордон арестовал проводника» сообщил он, просунув пальцы в проймы жилета. «Вроде как вещи убитого у него нашли. А в них...» Шериф запнулся, посмотрел на внимающую ему с открытым ртом дочь и вздохнул. «А, ладно. Все равно это завтра во всех газетах будет. В общем, в чемодане были бриллианты. Подозревают, что крадены.